«А тебе откуда знать? Ты была в ванной», — возразила она. Когда я нахмурилась сильнее, она вздохнула. «Ладно, конкретно этого он не говорил. Во всяком случае, последнюю часть. Но общая идея была именно такой. И Оуэна он от тебя отпугнул. Бедняга Оуэн». Преисполненная чувством вины, я принялась рисовать на столе невидимые узоры.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 Стелла сфотографировала свои латы, прежде чем присоединиться к беседе. Она была крупным блогером с 400 тысяч подписчиков в Инстаграме, и мы привыкли, что она все фотографирует. Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности, здесь и далее. По иронии, она была самой тихой в нашей компании. По ее словам, благодаря анонимности интернета ей проще проявлять себя онлайн.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 Брат ведет себя странно, и мне нужно как-то отвлечься. Ее дедушка и брат, король Эдвард и кронпринц Николай Эльдорский. Мне приходилось напоминать себе, что они такие же люди, но даже спустя много лет дружбы с Бриджит я не привыкла к ее будничным рассказам о семье, словно они не были королевскими особами. У меня есть теория. Джулс наклонилась вперед, и все мы, даже я, придвинулись ближе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 Готовь себе карамельный мок, делай, что хочешь». Она наморщила нос. «Я? Бегать? Не думаю. Наши с кардиотренировками пути давно разошлись. И ты знаешь, я не справляюсь с кофемашиной, и поэтому трачу все деньги в Морнинг Роуст». Она пристально на меня посмотрела. «Если что-то понадобится, зови. Договорились? Я буду внизу Я уйду на работу только в семь. Ладно, люблю тебя. И я тебя, детка».